После прослушивания песни было такое ощущение, что Кристалл подслушал заповедные мысли писателя, как будто он вторгся в святая святых, в душу человека. Не успел их Экзебери подумать об этом, как его мысли были известны маленькому принцу. «Да, такое возможно!» – подтвердил он. Кристалл создал такую песню, какую могли сочинить только вы. Но как мы это делаем, я вам не скажу, Антуан. Это еще одна из тайн космоса. Когда-нибудь и вы научитесь этому. Не спешите, всему свой срок. Значит, этот светящийся предмет нисколько не глупее меня, а в чем-то даже превосходит, удивился Экзопери и как он парит в воздухе, он словно невесомый, и петь умеет. — Я все умею, — сказал Кристалл. — Надо же, — сплеснул руками Экзюпери, — он еще и говорит. Чудо какое-то, просто фантастика. Ах, если бы обо всем можно было рассказать на родной земле. Тут же нахлынули бы и грусть овладела сердцем писателя. Захотелось освободиться от тягостных раздумий, но он не знал, как это сделать. Наконец он не выдержал и спросил, — Скажи мне, мой маленький принц, как так вышло, что я написал тебе книгу, а теперь, оказывается, ты есть на самом деле, ведь ты моя выдумка. В повести я так и написал, что маленький принц Возвращается на свою маленькую планету. «Так чему же ты удивляешься?» Улыбнулся маленький принц. «Как ты написал, так я и сделал». «И в самом деле, — ответил Экзепери, — все просто и логично, но все это не умещается у меня в голове. Я окончательно запутался и не знаю, кем мне себя считать живым». Или погибшим. На земле я в списках Без вести пропавших, А я здесь, в космосе, Совершенно невредимый. Это в какой-то степени обман, Не так ли? Нет, не так, Успокоил его маленький принц. Ты создал меня, вдохнул в меня душу, Подарил мне свои мысли. И вот теперь Твою книжицу читают все люди земли. Если ее развернуть пополам, Она напоминает журавлика, Пущенного навстречу каждому, Кому нужно дружеское слово. Хуже, когда случается обратное. Книга толстая, неинтересная, А ее все издают и издают, И люди ставят ее на книжные полки, Где она пылится, так ни разу Никем не прочитанная. «Непрочитанная книга — это стыдно», Сказал писатель. «Скорее, это глупо», Помешался в их разговор Магический кристалл. Маленький принц и экзепири переглянулись, и невольная улыбку пробежала по их лицам. И непринужденная веселость вырвалась в сердце. Они смеялись долго и неудержимо, а кристалл летал вокруг них и не понимал, почему над ним смеются.